Михайло Казаринов Как издалече было из Галичья, Из Волынца города из Галичья, Как ясен сокол вон вылетывал, Как бы белый кречет вон выпархивал, Выезжал, удача, добрый молодец, Молодой Михайло Казаринин.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 А кольчуга на нем красно-золото, Кольчуги цена сорок тысячи. Шелом на буйной голове замычится Шелому цена 3000 тысячи. Копье в руках мурзамецкое, Как свеча горит. К левой бедре припоясана сабля острая, В долину сабля сажень печатная, В ширину сабля осьми вершков. Ещё с ним тугой лук разрывчатый, а цена тому луку 3.000. Потому цена луку 3.000. Полосы были булатная, а жилы слоны сахатный и рога красно краснозолота, а тетивочка шелковая, белого шёлкушема ханского, и колчан с ним коленьих стрел. А в колчане было полтораста стрел.